Глава 3 Утро было почти рутинным. Поели, собрались, поехали на работу. В салоне Черного Имперера все еще витал едва уловимый аромат вчерашнего вечера. Смесь дорогих духов и шампанского. Сегодняшний день встретил нас неярким светом. Было тепло, но пасмурно, а легкий ветерок шевелил листья деревьев. Поднявшись в офис, мы провели планерку, я раздал поручения, выслушал краткие отчеты. Все шло своим чередом, но мой взгляд то и дело цеплялся за моих новых ассистенток. Вчера на приеме они выглядели органично, но здесь, в строгой обстановке кабинета, их повседневная одежда, джинсы Алисы и элегантный, но не деловой свитер Лидии заметно выделялись. «Нужно будет заказать им вещи под наш дресс-код». Я сел за свой стол и открыл почту. Среди рутинных уведомлений и спама выделялось одно письмо с пометкой «О результатах дознания по делу Реваншоль. Отправитель Клим Китов». Я открыл его. Текст был набран строгим деловым шрифтом. Кому? Коронеру российского уезда господину Громову В.А. От Урядников Китова К. и Дюбова Г. Тема. О результатах дознания по делу номер 418, труп неизвестного мужчины, район Реваншоль. Уважаемый Виктор Андреевич, в первую очередь позвольте выразить вам и вашей службе благодарность за оперативную профессионально проведенную работу. Ваше заключение о причине смерти и извлеченный снаряд стали ключевыми элементами в нашем расследовании и позволили направить дознание в верное русло. Опираясь на ваши выводы, мы провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых удалось установить следующее. Личность погибшего. Егор сычёв бывший военнослужащий, последние три года числящийся сотрудником частной военной компании «Щит Империи». Иодосий находится в отпуске. В ходе опроса свидетелей и изучения контактов погибшего было установлено, что Сычев состоял в интимных отношениях с гражданкой Ириной Власовой, женщиной легкого поведения, проживающей в том же районе. По словам Власовой, Сычев был щедрым клиентом и в последнее время он отказывала в услугах другим постоянным посетителям, проводя все время с ним. Один из таких отвергнутых клиентов, гражданин Петр Филин, 1947 года рождения, в прошлом снайпер имперской армии, проявил признаки навязчивой ревности. Проведенный обыск по месту его проживания позволил обнаружить и изъять мелкокалиберную снайперскую винтовку устаревшей модели. Калибр найденной пули полностью совпадал с найденным оружием. Экспертиза также подтвердила недавнее использование. Согласно показаниям соседей, последние несколько дней Филин проводил на крыше соседнего заброшенного здания, наблюдая за птицами. К сожалению, в ходе проведения допроса гражданин Филин скончался. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть. Тело было доставлено в городскую больницу, где дежурный патологоанатом подтвердил, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне общего износа организма. Таким образом дело можно считать раскрытым виновный установлен и понес наказание пустьсте нет руки правосудия. Еще раз благодарим за сотрудничество с уважением урядник климкитов урядник Игорь Дюбов. Я откинулся на спинку кресла, перечитав письмо еще раз. «Вот оно как выходит. Удивительно. Значит, есть еще в этом городе адекватные полицейские, которые не только закрывают дела по принципу «лишь бы не висяк». Это не может не радовать». Я поднял голову от монитора. «Андрей, Игорь, они оба оторвались от своих бумаг и посмотрели на меня. Вам пришел ответ от Ефима Евдокимовича по вчерашним телам?» Парни переглянулись. «Так это... Э, Виктор Андреевич...» Неуверенно начал Андрей. «Евдокимыч же по старинке все от руки пишет. Он почтой не пользуется. Говорит, бесовщина это все». «Ох... Я тяжело вздохнул». «Ясно. Значит так. Берите машину и поезжайте в прозекторскую. Заберите у него все готовые заключения, сверьте с нашими протоколами и закройте вчерашние дела в системе, чтоб к концу дня все было сделано». Они кивнули, подхватив со столов папки, направились к выходу. Только за ними закрылась дверь, как на экране моего телефона всплыло уведомление. «Сообщение от Лизы». «Так к которому часу мне сегодня собраться в ресторан?» Смайлик подмигивания. Я быстро напечатал ответ. «Восьми вечера заеду за тобой». В ответ тут же прилетела Модзи. «Сердечко». В системе появился новый запрос на дознание. Я коротко пробежался по отчету. Колотая рана, переулок, окраина города. Вроде без того все было ясно, что убийство. Но раз запрос есть, то надо заняться. «Лизавета?» «Да, видела, уже собираюсь», — ответила она, поднимаясь из-за стола, даже не отрываясь от экрана своего планшета. Я благодарно кивнул девушке. То, что она не околачивала груши, меня радовало. Может, пыталась выслужиться, но не сказал бы. Она очень умело сохраняла дистанцию между рабочими и личными отношениями. По крайней мере, откровенно не наседала у всех на глазах и не закатывала сцен. Через пять минут Лиза подхватила сумочку и вышла из помещения. «Итак», — выдохнул я, поворачиваясь к своим новым ассистенткам, — «две вещи». «Первое. Вам нужен дресс-код. Я дам запрос, чтобы вам выдали служебную форму». «У-у-у!» протянула Алиса, скривившись так, будто я предложил ей съесть лимон. «Это что, как школьницы? В пиджачке ходить постоянно?» «Чем твоя рабочая роба на верфи отличается от рабочего костюма?» Я вскинул бровь. «Она удобная!» — почти выкрикнула Алиса, уперев руки в бока. Лидия, наблюдавшая за этой сценой, с легким утомлением вздохнула. «Алиса, тебе было вчера неудобно в моем платье?» «Хм...» Алиса на мгновение задумалась, и ее воинственный настрой сменился растерянностью. «Нет, оно довольно удобно и не стесняло движений. Правда, я не привыкла к таким нарядам, но оно все равно классное». «Именно. Хорошо сделанный под тебя костюм не будет тебе мешать, а только подчеркнет твои достоинства». С ноткой менторской снисходительности произнесла Лидия. «Так это если сделанный под заказ», — не сдавалась Алиса. «А это ж казенное все будет, точно неудобное». «Я не запрещаю вам с Лидией сделать себе костюмы под раскоду но под заказ. Ваши деньги — это ваши деньги. Зарплата, к слову, тоже ваша». «Зарплата?» «Зарплата?» Оживились обе девушки почти в унисон, их глаза округлились. «А вы думали, что бесплатно работать будете? Вы официально трудоустроены. Вникайте в азы, а как разберемся с нашей проблемой?» То «Я уволюсь к чертовой бабушке Громов!» Перебила меня Лидия. Я заметил в ее глазах легкий блеск стали, который, впрочем, тут же пропал, сменившись привычной усталостью. «И снова попытаешься убить меня?» — спросил я с легкой усмешкой. Она спокойно посмотрела мне в глаза, но не ответила. «Тогда второй вопрос», — сказал я, меняя тему. «У кого-нибудь из вас есть знакомый инструктор по фехтованию?» Они обе уставились так, будто я спросил, где здесь можно взять дракона в аренду полетать. «У меня...» — первая пришла в себя Алиса. «Нет, конечно. Зачем мне фехтование на верфи?» «Зачем это тебе?» — подала голос Лидия, в ее голосе звучало неприкрытое подозрение. «Хочу подтянуть азы», — ответил я, как ни в чем не бывало. Лидия уставилась на меня, и ее глаза медленно округлились. «Ты с ума сошел?» «Нет». «Ты на полном серьезе собираешься драться на шпагах с тем болваном?» «Виктор, тогда перед боем сразу убей меня и Алису, чтобы мы не мучились, пока ты будешь истекать кровью». «Я не проиграю», — спокойно сказал я. Уверенности у меня на сто процентов не было, но я не собирался падать в грязь лицом. Но для того, чтобы мои слова воплотились в жизнь, мне нужен инструктор. И, судя по тому, Лидия, что ты говоришь, у тебя такой есть. Она недовольна, что то проворчала себе под нос, но все же полезла в свой смартфон и принялась что-то искать в контактах. «О!» — вспомнил я. «Алиса, дай свой номер». «Зачем?» – озадачилась она в непонимании. «Мы же и так все время рядом». «Буду лежать на кровати, и захочется воды. Как я до тебя дозовусь?» «Дай номер, добавлю в имперграмме». «Не дам». Она прижала телефон к груди, как святыню. «А то начнешь всякую хрень мне писать в личку, или вообще звонить и дышать в трубку». Лидия, оторвавшись от своего телефона, поморщилась, и одарила Алису странным взглядом, а на ее лице отчетливо читалось выражение и что, совсем куку -ку? — тут же отреагировала Алиса на ее взгляд. «Не-не, ничего», — протянула Лидия, возвращаясь к своему экрану. «Просто, кажется, у тебя был очень специфический опыт в отношениях с мужчинами». «Да нормально все было», — вспыхнула Алиса, заливаясь густым румянцем. «Продолжая себя убеждать», — подтрунивала Лидия, не отрываясь от телефона. «Я тебе сейчас патлы повыдергаю», — сказала Алиса, сузив глаза. «И даже не посмотрю, что ты мне одолжила вот такое чудесное платье». Дергалка не выросла золотце, — парировала лиди и тут же протянула мне свой смартфон. «Эликс Рихторович, перепиши». «Вот именно поэтому мне и нужны ваши контакты», — сказал я, указывая пальцем на ее телефон. «Чтобы не заниматься переписыванием номеров на листочке и прочей галиматьей». «Я достал свой аппарат и переписал сначала номер Лидии, а затем и Феликса Рихторовича. Мне говорить, от кого я?» «Скажешь, что от Лидии Морозовой». Она убрала телефон. «Иначе он даже на контакт не пойдет». Я сохранил номера и убрал телефон, после чего снова посмотрел на Алису и протянул руку. «Теперь твоя очередь, давай». Она с подозрением посмотрела на мою ладонь, на смартфон так и не дала. «Диктую», — буркнула она и быстро назвала «11 цифр». Я вбил их, сохранив контакт, как Алиса Бенуа, и кивнул. «Вот и отлично. Теперь к более насущным делам. Кто-нибудь из вас водить умеет?» «Я умею», — тут же отозвалась Алиса с ноткой гордости. «Меня отец еще в пятнадцать лет научил. И на катере, и на машине. Права есть». «Прекрасно. Лидия...» Она поджала губы и отвернулась к окну. «Я предпочитаю пользоваться услугами водителя». «Предпочитать ты можешь что угодно», — сказал я. «Но мы сейчас не об этом. Умеешь или нет?» «Не вижу в этом необходимости», — снова ответила она безразлично. «А я вижу!» — вмешалась Алиса, уперев руки в бока. «А вдруг ему грудину проткнут на этой дуэли? А нам надо будет его раненого до больницы вести И я, пока буду его тащить, вывихну лодыжку. Так что, ты на заднем сиденье будешь сидеть и говорить «газуй, Алиса, газуй!» Лидия одарила ее спепеляющим взглядом. «Я вызову скорую». «Ты экзамен завалила, да?» Сказал я, прищурившись, догадавшись, почему она уходит от ответа. Она вспыхнула. «Это не твое дело». «Точно завалила!» Радостно хлопнула в ладоши Алиса. «Сколько раз? Три-четыре?» «Три». Не выдержав, выпалила Лидия. «И меня отправили на переаттестацию на полгода. Довольны?» Мы с Алисой переглянулись. На губах рыжей играла азарная улыбка. «Хорошо, тогда слушайте меня внимательно», — сказал я, возвращая в разговор серьезность. «К сожалению или к счастью, у меня, как и у вас, есть личная жизнь, которую я не могу избегать, чтобы не прослыть помешанным и...» «Ты и так помешанный», — вставила свои три копейки Лидия. «У тех, кто не сдал на права, мнения не спрашивают, вернул я ей с тарицей». «Ах ты!» — прошипела она, сощурившись. Она явно пыталась пнуть меня под столом, но тут же ойкнула и, схватившись за колено, чуть не ударилась лбом о столешницу. Я вовремя успел выставить руку, не дать ей рассечь себе милое личико. «Давай не будем, ладно?» — спросил я, убирая руку, когда она выпрямилась. «Могу продолжать?» «Продолжай!» — процедила она, потирая ногу и сдувая челку со лба. «Так вот, мне нужно, вернее даже необходимо, уделить внимание одной женщине». «Лиззи, что ли?» – спросила Алиса. Потрясающая проницательность. «А почему ты говоришь это в таком тоне, словно тебя вынуждают с ней проводить время?» – снова спросила Рыжая. «Хороший вопрос. Я бы мог с ней порвать, но сделать это прямо сейчас выглядело бы по-свински. Да, можно будет найти повод и все уладить, но сейчас я должен был продолжать играть роль человека, в теле которого оказался». «Потому что я не могу чувствовать себя спокойно в ее обществе, зная, что вы рядом и что из этого может выйти». «Поэтому», — подвел я черту, «мы сегодня с ней идем в ресторан. Я найму отдельную машину и попрошу водителя не гнать. «Алиса, вы с Лидией сядете в наш имперер и будете ехать следом». «Когда мы с Лизаветой войдем в ресторан, вы зайдете следом, но, пожалуйста, не попадайтесь ей на глаза, чтобы не пришлось устраивать выяснение отношений. Ни мне, ни вам оно не нужно». «То есть ты хочешь сказать, что пока ты будешь развлекаться, есть, пить и трахаться, мы должны будем просто находиться рядом?» «Совсем сбрендил, Громов!» — уточнила Лидия, ее глаза сверкнули. «Так надо, Лидия, понимаешь? Есть такое слово «надо». Я не запрещаю вам, как то выразилось есть пить и трахаться в этом доме, если есть с кем. Я только буду рад, что у вас есть личная жизнь». Она скрестила руки под грудью и надула губы. «Лучше бы с книгой разобрался. Я откашлялся». здесь другой нюанс. Она со мной не хочет разговаривать». «Кто, Ализа?» — недоуменно спросила Алиса. «Книга!» — ответил я. «Книга? Разговаривать?» Лидия посмотрела на меня так, будто я только что признался, что верю в плоскую землю. «Ты точно там неопиатами нанюхался, когда спать ушел?» «Точно. Дома покажу, когда вернемся. Эта сволочь закрылась на застежку и больше не открывается. Звучит, как бред сумасшедшего, но это факт. Попробуйте сами, и все поймете». После недолгих препирательств они все же согласились. План был принят. Алиса будет за рулем, и они поедут следом за такси, в котором буду я, Елизавета. Остаток рабочего дня прошел в рутине. Вернулись Андрей и Игорь, положили мне на стол несколько листов, исписанных почти нечитаемым почерком Евдокимыча. Я пробежался глазами по заключениям. Женщина из паркового пруда – несчастный случай. В легких – вода, на затылке гематома от удара – тупой предмет». Все совпало с отчетом Лизаветы. Мужчина из отеля – суицид. Глубокие резанные раны на запястьях, в крови смертельная доза алкоголя со снотворным. Я кивнул сам себе. Все было чисто. Парни, получив мое одобрение, внесли данные в систему, официально закрывая дела. Ближе к вечеру появилась Лизавета, быстро отчиталась по своему выезду, бросила на меня многозначительный взгляд и, попрощавшись, со всеми ушла. Вскоре мы тоже покинули опустевший офис. Вернувшись домой, я первым делом отправился в душ. Прохладная вода смыла усталость рабочего дня. Выйдя, я прошел к шкафу. Для вечера с Лизой требовалось что-то соответствующее. Я выбрал темно-серый, почти черный костюм, идеально сидевший на мне, белоснежную рубашку и, поколебавшись, решил обойтись без галстука, расстегнув верхнюю пуговицу. Взглянув в зеркало, остался доволен. Выглядел я респектабельно, но не слишком официально. Когда я спустился вниз, чтобы вызвать машину, девушки уже ждали меня в холле. И выглядели они иначе. На Лидии было элегантное темно-синее платье-футляр, подчеркивающее ее фигуру, а на Алисе что-то более смелое, изумрудного цвета, с открытыми плечами, легкий макияж, уложенные волосы. «Ого! А вы куда?» – я вскинул брови. «Ну ты же в ресторан идешь?» – спросила алису уперев руки в бока. «Верно, и мы в ресторан идем», – с непроницаемым лицом поддержала ее Лидия. Через пятнадцать минут к воротам плавно подкатил черный седан представительского класса. Водитель в строгом костюме вышел и открыл мне заднюю дверь. «Поехали», — сказал я девушкам. Они вышли и направились к нашему имперору. Я же, прежде чем сесть в такси, подошел к водителю. «У меня к вам будет очень необычная просьба», — сказал я, протягивая ему сверхоговоренной суммы еще несколько купюр. «За нами будет следовать еще одна машина – черный имперер. Пожалуйста, не гоните и следите, чтобы она всегда была в пределах видимости в зеркале заднего вида». Водитель, не задавая лишних вопросов, кивнул и взял деньги. Мы тронулись. В телефоне я быстро нашел адрес Лизы в нашей старой переписке и назвал его водителю. Через 20 минут мы остановились у подъезда современного жилого комплекса. Набрал ее номер. Я подъехал. Выходи.